«Я так и не собрал стихиалий», — угрюмо бросил трагвар с порога храма океану. «Не слушают, Ничего не понимают. Разбегаются». «Спаситель». Налика сидела, закрыв лицо руками в самом дальнем углу. «Ничего странного». «Ты знала, что так будет?» «Что явится спаситель?» «Нет». Налика по-прежнему не смотрела в глаза крылатому воину. «Нет» что стихийные существа выйдут из повиновения, когда он уже оказался здесь. догадывалось Дело Лисол резко выпрямилась. «Трагвар, что ты хочешь от меня?» «Исполнение слова». Крылатый пес даже не счел нужным скрывать свою ярость. «То есть, чтобы мы с тобой вдвоем отправились бы на утонувший краб?» «Перестань. Мы ничего бы там не сделали». «А что сделаем здесь?» Трагвар с трудом сдерживался. «Спасем то, что можем спасти». Налика, наконец, приподняла голову, слегка повела рукой, точно отстраняя невидимую завесу. По храму прокатился густой гул, ожил колокол моря, посылая весть, что разнесется от края и до края Эвиала. «Будем спасать», – твердо повторила Налика. Великий Хейдин знал, что этот день придет, что в некий час мы неизбежно столкнемся со спасителем. Познавший тьму был прав, как всегда. А Сильвия, мы дали ей слово. Она выберется. Налика осталась непреклонна. А вот нам пора браться за дело. Играй мы ели. Сильвия ждала долго, бесконечно долго. Она видела схватки и дуэли, видела нескончаемые приступы неупокоенных, раз за разом отбрасываемых отрядом Клары Хюмель и капитана Уртханга. Она видела, как рухнул в бездну мессир Архимаг Игнациус, наверное, перехитрил сам себя. Видела, замерил, как чародейка долины посягнула на спасителя, как черный дракон закинул Клару себе на спину и свечой устремился в небеса. Райна осталась лицом к лесу с выпрямляющимся спасителем. Валькирия не боялась. Весь страх навсегда остался там, на политом кровью подруг в Баргильдовом поле. Ее копье разлетелось в щепки, но был еще небольшой круглый щит на левой руке, да широкий нож за сапожник вправо. Дракон Сфайрат уносил Кирию Клару. Пусть, может, хоть им удастся спастись, подобно тому, как спаслась сама Райна в тот проклятый день столько веков назад. Тогда спаслась ты, теперь черед уходить другим. По меркам чародейки Клара едва достигла зрелости. Перед ней еще много-много всего, миров и солнц, друзей и врагов. А старый, как мир Валькирии, помнящий победные кличин под сводами древнего Асгарда, пришла пора уходить. Но ни одной. В глубине опрокинутой пирамиды нарастает яростный рев. Там бесится невиданное чудовище, сокрушая вековой камень с той же легкостью, что и медведь-валежник. Райна чувствует приближение силы, сделавшейся квинтэссенцией разрушения. Если что-то и сможет справиться со Спасителем, так лишь это. А сам Спаситель, вот он, выпрямился, оба меча пылают в его боку, сам он дрожит, лицо искажено. Райна чувствует исходящую от погибающих мечей силу, как она уходит вниз, вбираемая разогнавшимся чудовищем. Валькирия делает выпад. Спаситель даже не думает защищаться. Он просто смотрит на нее налитыми кровью глазами и Райну отшвыривает. Она катится по острым камням, едва удерживаясь на краю полуразрушенной пирамиды. «Нет, вставай, вставай!» Она не чувствует ушибов, поднимается, успевая бросить краткий взгляд в бездну. Оттуда стремительно несется на нее огромное черное копье. Скорее даже стенобитный таран сосходящимся сходящимся на волос острием. Оттолкнуться как следует и... Храм океанов дрожал от фундамента до крыши. сбесившиеся волны рвались ко входу стаи бешеных псов. Внутри самого строения плескалась тьма. Словно вода в трюме галеры, избиваемой штормом. Воздев руки, налика застыла напротив входа. За ее спиной, не смолкая, звучал колокол моря, и, казалось, его грозные удары отбрасывают рассверепевшие воды посягнувшая на собственную цитадель. У самого порога, скотчившись, свернувшись в комочек, играла эльфийка. Дивные глаза плотно зажмурены, пальцы порхают над отверстиями флейты, выводя плавную, льющуюся, подобно спокойной реке, мелодию. Трагвара видно не было. Крылатый воин оставался снаружи, рубя с обеих рук пенные гребни волн, словно головы живым врагам. Они знали, корни мира не выдержали. вял медленно, но верно поплыл куда-то, увлекаемый незримой рекой, пронзающей и омывающей все сущие. Но знали они также, что из обреченного мира куда-то на внешнюю сторону потянулась исчезающая тонкая ниточка, единственная удерживающая мир на краю великой всепожирающей бездны. «И надо сделать все, чтобы ниточка не оборвалась». Даже если от храма океанов в конце ничего не останется. Они делали одно дело. Сильвия на утонувшем крабе и трое обитателей храма, поставленные хранить Эвиал от потрясений. Уберечь не удалось, но появилась надежда не отдать его в руки врага без боя. «Не удержать!» – выкрикнул Трагвар, улучив момент между парой накатившихся валов. И впрямь, стройные колонны храма покрылись паутиной трещин. Исполинские массы воды, обрушившиеся подобно таранам, раскололи даже зачарованный камень. Твердыня Наллики отдавала сейчас все силы, чтобы удерживающее вял от падения струна не лопнула. «Держись! И думать иначе не моги!» – раздалось в ответ. Скорчившись, играет флейтистка. Неподвижная замерла Налика, однако любому, даже насквозь невежественному, понятно, какая ноша давит сейчас ей на плечи и какие силы сейчас потребны, чтобы все-таки выстоять, не согнувшись. Не умолкая звучит колокол, густо, тяжно, плотно, словно тяжело раненый зверь. Из углов храма океанов выползает темнота. Свивается клубками, течет струйками. Взбираясь все выше, точно морские воды, бессильные пока прорваться внутрь, послали вперед призрачного своего двойника. И трещины становятся все глубже, облетая не только колонны, но и стены, и даже кое-где потолок. Еще немного, крылатый пес. Еще совсем немного. И пусть повезет Сильвии. Он ее сейчас прикончит, думала Сильвия, глядя на замерших друг против друга, спасителя и рая. «Прикончит, и я ничего не смогу сделать». «Сможешь, Сильвия, сможешь». «Как смогла у Ордоса, возле храма океанов». «Хранительница? Налика? Что тебе, предательница?» «Я не предавала тебя». «Храм океанов ведет собственный бой. Прости, но смогла дозваться тебя только сейчас». «Ты можешь. Накрой их смертным ливнем. Ударь всем, что у тебя есть. Только так мы еще сможем выстоять». «Мы? Кто это?» Мы — это Эвиал. А меня ты уже стерла с листа живых, многосовестливая хранительница. Голос Налики искажен мукой, но слова она выговаривает с преувеличенной отчетливостью, словно боится, что ее неправильно расслышат. Я всех стерла с этого листа, девочка. Включай и саму себя. Давай же, не медли. Только ты способна провести черту, чтобы смертный ливень накрыл лишь тех, кто достоин его капель. Хватит. Оборвала ее Сильвия. «Хватит меня поучать. Сама все знаю». Она выпрямилась во весь рост. Потерявшая человеческий облик, высоко подняла заветный фламберг. «Ты один остался у меня, верный друг, отцо, наследие. Райна, она была смелой, хорошим товарищем. Не знаю, на что рассчитывает Налика, Никому из них, простых смертных, не уйти из обреченного мира. Но черту я подведу, раз уж так просят. Волнистое лезвие зачарованного меча крест-накрест чертит небо. Давно протянувшиеся там черные нити стремительно сливаются. Эх! Словно удар под дых. Что у тебя осталось, Сильвия? Бросай на стол! Делай последнюю ставку! Пусть все, все, все, кого всосала эта пирамида, узнают, что такое смертный ливень. Над воронкой провала соткался круг из теня черных туч. Набрякли и сорвались вниз первые капли как под Ордосом, как возле храма океанов. Тугой хлыст смертного ливня хлестнул по источающим дым руинам, и камень зашипел от боли ожогов. Сильвия не промахнулась. Косой замах ливня прошел в полушаге от райны, так что воительница отшатнулась отшибанувшей в нос кислой вони. Но саму ее не задело. Зато выпрямившийся спаситель в миг оказался покрыт с ног до головы. Капли словно целились в него, стремясь не оставить ни одного сухого клочка. «Беги, беги, слышишь?» гремел чей-то голос с небес. «Надо же!» — подумала рай, «Райну спасает!» За ней пришли. Кто-то могущественный вспомнил о ней. И вот, пожалуйста, седобородый всадник на диковинном восьминогом жеребце. Тут как тут. А ты, несчастное чудовище, в очередной раз спасающая всех, Кроме себя самой подыхай, подыхай, воя от жуткой предсмертной тоски, понимая, что спасения нет, что жизнь Сильвии Нагваль, мечтавшей так высоко подняться, пресекается здесь, пусть и в грандиозной битве, сошедшихся в идеале сил, но все равно пресекается. У чудовища вырывается глухой рев, и смертный ливень тотчас делается еще злее и гуще. Оплывал, плавясь камень. От остатков армии зомби в красно-зеленом остались одни воспоминания. Потоки, разъедающие все и вся жижи, устремились вниз опрокинутой пирамиды, обращая в ничто все на своем пути. В глубине казематов перевели дух орки Уртханга. Они, конечно же, никогда не видели смертного ливня, но мигом поняли, что соваться под его струи не стоит. Тихонько плакала Эйтери, все укачивая на руках полуживую Неакрис. Целительница сделала все, что смогла. Осталось только ждать, но не избавление, а смерти. Чудовищный ливень смел и растворил и нахлынувшие орды неупокоенных спасителя. В конце концов, их тела еще принадлежали тварному миру Эвиала и подчинялись его законам. Пылающие мечи, так и оставшиеся вонзенными в бок спасителя, окутались едкими клубами ядовитого пара. Но даже смертному ливню оказалось не под силу сбить с них огонь. Да, это был удар, достойный именоваться последним. Все, оказавшееся под ливнем, растворялось и таяло. А Сильвия, раскинув руки, все гнала и гнала к земле убийственные струи. Она ждала ответа. «Ну же, давай!» «Покажи себя, ты, кому поклоняются целые миры, неужто станешь стоять и терпеть так дальше, или тебе ни чем, даже мой ливень?» А седобородый всадник, вот он, уже совсем рядом с Райной, протянул к ней руки, спасает. А вот она, валькирия, упала на колени, но только на один миг, потому что превыше старого стыда, превыше собственного бесчестья, в тот миг было иное. Битва, которую вела молоденькая по сравнению с ней девчонка-чародейка Измельина, Коварайна и всерьез не воспринимала. На поясе явившегося за ней висел меч. Золотой меч, добытый уже много после того, как на Баргильдовом поле наступила страшная тишина. Валькирия совершила небывалое. Она вцепилась в ножны чудесного оружия, повисла на них всей тяжестью. Рванула так, что едва не слеп мира. И прежде чем обезоруженный отец дружин успел хотя бы разинуть от удивления рот, бросилась назад к спасителю. Но на этот раз он уже защищался. На этот раз его лесу исказилось самой настоящей яростью, такой, что у Райны едва не отнялись ноги. Но страх Валькирии он похоронен все на том же поле, рядом с подругами. Золотой меч взлетел и косо рухнул, так что даже смертный ливень в ужасе расступился перед ним. Спаситель, чье лицо и тело сейчас покрывали жуткого вида язвы, дымящиеся, словно в каждой тлели угли, встретил меч голой рукой, пальцами, где в глубине тех же язв стала видна кость. Удар, вспышка, и Райна катится обратно, прямо под ноги Слепниру. Жесткая и сильная рука подхватывает ее, втаскивает на спину коней. И волшебный жеребец с диким ржанием устремляется наверх. «Но там же, там же!» – задыхается Райна. Она хочет сказать, что в казематах пирамиды остались ее друзья. Орки, их предводитель, гнома-чародейка и даже инквизитор. Снизу катится черный тарам. Сверху хлещет злой ливень. Простым смертным нет спасения. За ними не прискачут на восьминогих жеребцах. И осекается при одном взгляде на лик спасшего. Отец дружин не был таким даже в день Брагильдового горосгрома. «Эдин, Ракот!» Вырывается у него. Не помочь, нет! Слепнира нет нужды подгонять. Он изо всех сил мучится вверх к расколовшемуся словно весенней льди на небу. А спаситель-то, спаситель. Спаситель провожает старого хрофта долгим взглядом. У ноги его медленно истаивают обломки золотого меча. На левом приплечье спасителя глубокий разруб. Однако он не повержен. И кажется, нет такой силы, что могла бы его одолеть.